Джек Венс. Глаза чужого мира. Роман, 1966 год. Часть первая. Верхний мир. На высоком берегу реки Ксан, в том самом месте, где раньше находились древние развалины, Юкуну, смеющийся маг, построил себе дом по своему вкусу. Это было эксцентричное сооружение с крутыми фронтонами, множеством балконов, открытых галерей и куполов, а кроме этого трех спиральных башен из зеленого стекла, сквозь которые сиял алый солнечный свет, преломляясь и вспыхивая самыми невероятными красками. За домом Юкуну через всю долину до самого горизонта простирались, подобно дюнам, низкие холмы. Престарелое солнце отбрасывало на них медленно двигающиеся полумесяцы черной тени. В остальном же холмы были нетронутыми, пустыми и безлюдными. Ксан, берущий начало в старом лесу к востоку от Олмери, протекал к югу от дома мага. А дальше по течению, в трех лигах западнее, он сливался с рекой Ском. Здесь незапамятных времен стояла Азинамей. Город, известный в настоящее время лишь благодаря своей ярмарке, на которую стекался народ со всей округи. Именно на Азинамейской ярмарке Кугель поставил палатку для продажи талисманов. Когель был человеком, наделенным множеством разнообразных способностей, с характером одновременно податливым и упрямым. У него были длинные ноги, ловкие руки, проворные пальцы и вкрадчивая речь. Его волосы были черными, как натертый угольной пылью мех. Над лбом они начинали расти очень низко, резко отступая назад над бровями. Быстрые глаза, длинный любопытный нос и насмешливый рот придавали несколько худощавому и костлявому лицу живое, искреннее и приветливое выражение. Когель испытал множество злоключений, благодаря которым набрался ловкости и рассудительности, научился действовать как с показной храбростью, так и украдкой. Раздобыв где-то старый свинцовый гроб и избавившись от его содержимого, Кугель наделал множество свинцовых бляшек. Вышепомянутые бляшки с оттиснутыми на них подходящими случаю знаками и рунами он и продавал на Азинамейской ярмарке. К несчастью для Кугеля, не далее, как в двух дюжинах шагов от его палатки, Некий Фианостер поставил свое, большее по размеру заведение. Его более разнообразный товар обладал вполне очевидной чудодейственной силой, так что когда Кугель останавливал какого-либо прохожего, чтобы подробно описать достоинство своих амулетов, тот чаще всего показывал предмет, уже купленный у Фианостера, и шел дальше своей дорогой. На третий день ярмарки Кугель продал только четыре амулета по цене, едва превышающей стоимость самого свинца, в то время как Фианостер прямо-таки разрывался, чтобы успеть обслужить всех клиентов. Охрипнув от бесплодных призывных криков, Кугель закрыл свою палатку и осторожно подошел к лавке Фианостера с целью осмотреть ее конструкцию и запоры на дверях. Заметив это, Фианостер кивком подозвал его. «Входи, мой друг, входи. Как идет твоя торговля?» «Честно говоря, не очень хорошо», — ответил Кугель. «Я озадачен и разочарован, поскольку мои талисманы с первого взгляда никак нельзя назвать бесполезными». «Я могу развеять твое недоумение», — ответствовал Фианостер. Твоя палатка занимает место древней виселицы и потому впитала в себя вредные субстанции. Но, кажется, я заметил, что ты осматриваешь места соединения бревен, из которых сделана моя лавка. Ты сможешь лучше увидеть это изнутри, но сначала я должен укоротить цепь, на которой сидит леопард, разгуливающий ночами по всему помещению. «Не стоит», — сказал Кугель. Мой интерес был поверхностным. «А что касается испытываемого тобою разочарования», — продолжал Фианостер, — «то не стоит долго ему предаваться. Посмотри на эти полки. Ты непременно заметишь, что мои запасы уже серьезно уменьшились». Кугель кивнул головой. «Но какое отношение это имеет ко мне?» Фианостер указал настоящего по другую сторону улицы человека в черных одеждах. Человек этот был невысок ростом и мог похвастаться желтой кожей и лысым, как колено, черепом. Его глаза походили на сучки в оструганном полене, а широкий рот кривился в постоянной ухмылке. «Вот стоит Юкуну, смеющийся маг», — пояснил Фианостер. Вскоре он зайдет в мою лавку и попытается купить некий красный том, записную книгу Дебарка Самайера, ученика Великого Фандааля. Моя цена явно выше той, которую он собирается заплатить, но старый маг терпелив и будет торговаться по меньшей мере часа три. В течение всего этого времени в его доме не будет никого. А хранится там обширная коллекция магических предметов, инструментов, а также разных редкостей – талисманов, амулетов и книг. Я жажду приобрести подобные предметы. Нужно ли мне продолжать? «Все это очень хорошо», – сказал Кугель. «Но оставит ли Юкуну свой дом без охраны или прислуги?» Фианостер широко развел руками. «Почему бы и нет? Кто осмелится украсть что-либо у самого Юкуну, смеющегося мага?» «Вот именно эта мысль меня и останавливает», — ответил Кугель. «Я человек предприимчивый, но не склонный к глупому безрассудству». «Там можно раздобыть целое состояние», — не сдавался Фианостер. Выставленные на показ слепящий взор бесценные чудеса, а также талисманы, амулеты и эликсиры. Но помни, я ни к чему не принуждаю и ничего не советую. Если тебя там застукают, ты просто слышал, как я восхвалял богатство Юкуну, смеющегося мага. Вот он идет. Быстро повернись спиной, чтобы он не смог увидеть твоего лица. Три часа он здесь пробудет. Это я тебе гарантирую. Юкуну вошел в лавку, и кугель быстро наклонился, будто бы заглядывая в бутыль с заспиртованным гомункулусом. — Приветствую тебя, Юкуну! — воскликнул Фианостр. — Почему ты медлил? Я отказался от множества щедрых предложений по поводу некой красной книги. И все из-за тебя. И вот еще. Обрати внимание на этот ларец. Он был найден в склепе неподалеку от руин древнего Каркода. Ларец все еще запечатан, и кто знает, какие чудеса могут в нем храниться. Моя цена – скромные 12 тысяч «Интересно», – пробормотал Юкону. – «это надпись? Дай-ка я посмотрю». «Да, это не подделка». Ларец содержит обожженные рыбьи кости, которые использовались в течение всего Великого Маталама как слабительное. Он стоит, возможно, 10 или 12 терций, как антикварная вещь. У меня есть ларцы старше этого на много эпох, восходящие к веку Великого Зноя. Кугель неторопливо прошел к двери, вышел на улицу и начал расхаживать взад-вперед, обдумывая в деталях предложение, сделанное ему фианостером. На первый взгляд дело казалось стоящим. Здесь был Юкуну, а там был его дом, ломящийся от заключенного в нем богатства. Несомненно, от простой разведки не может быть никакого вреда. Кугель направился на восток вдоль берега Ксана.